Глава девятая «А умеешь ли ты танцевать, дочь моя?» Любезно поинтересовался лорд Смарин, подхватив меня под руку. Распорядитель бала как раз созывал всех на первый танец, кадриль, и мой отец повел меня в центр зала, где уже собирались остальные пары. Первый бал, на котором участвовали все двенадцать избранниц, проходил в центральном крыле. В огромном, декорированном в цвета династии Орвик, золото с зеленым помещении с величественными люстрами под потолком и золотым троном, на котором восседал полноватый, но все еще крепкий мужчина, держа за руку красивую темноволосую женщину средних лет королеву Атту. Король Олаф I только что милостиво объявил о начале танцев, и переполненный зал пришел в движение. Ведь на первый бал прибыли не только избранницы со своими сопровождающими и семей, но и весь высший свет Астора, а также три многочисленные делегации темных. Конечно же, избранницы старались показать себя во всей красе. Так уж получилось, что и я от них не отставала. Сперва собиралась надеть одно из простеньких платьев, присланных мне лордом Смарином, Но Эстер в ужасе схватилась за голову, заявив, что они не успеют его перешить за столь короткое время. Дочери лорда оказались куда выше и шире меня в талии. Поэтому я была в наряде, доставшемуся мне от королевы, темно-бордовом бархатном платье, к которому отлично подходил рубиновый гарнитур. Придя на бал вместе с двенадцатью избранницами и после представления удостоившись кивка правящей читы, я собиралась поблагодарить королеву Атту за ее заботу, но к трону меня не подпустили, заявив, что это не по регламенту. И еще успеешь. Подбодрил меня лорд Смарин, уже дожидавшийся неподалеку. На нем был наряд в цвет моего платья, и держался он крайне уверенно, я бы сказала самоуверенно. Впрочем, лорд Смарин ответственно выполнял свою часть сделки. Не оставлял меня ни на минуту, на на ухо имена и должности проходящих мимо придворных, щедро делясь слухами и дворцовыми сплетнями. «Королевская чита не разменивается по мелочам», — добавил он. «Они будут говорить только с теми избранницами, кто пройдет несколько первых испытаний». «То есть, когда отсеется большая часть?» — переспросила я, и Езгесмарин кивнул. «Пока что девушек ровно двенадцать, и отбор, по-хорошему, еще не начался», — заявил он. Смирившись с тем, что королеву я поблагодарю значительно позже, если еще пройду первое испытание, последовала за своим отцом в круг танцующих. Не так давно я поняла, почему выбору Айдара на испытании честность придворные придавали такое значение. Принц, весь в белом, вёл под руку Тессу в роскошном золотистом платье, улыбающуюся столь царственно и торжественно, словно она уже выиграла отбор и успела казнить всех своих соперниц. И все потому, что ее имя прозвучало первым в пещере перед светлым источником. Я знала, что следующий танец принца будет с Соней, которая шла в центр зала, со своим отцом, приятным, улыбчивым, светловолосым мужчиной. Затем настанет моя очередь. Четвертой Айдар назвал Маргарет, которая уже уехала домой. Так что после меня его партнершей будет Эльга Виммер. Затем, кажется, шла рыжеволосая Лив Брукс или же невзрачная Лине Еллин одетая в платье столь ядовито-зеленого цвета, что у меня рябило в глазах. Со счета я сбилась еще возле источника, но точно знала, что последние танцы Айдара будут с темными принцессами. Тут я поймала на себе полный торжества взгляд Тессы, к уху которой склонился Айдар, на нашептывая девушке «подозреваю комплименты» и отвернулась. Вернее, посмотрела на лорда Смарина. А что, если бы я не умела танцевать? Спросила у него. Что бы вы сделали в этом случае, лорд Смарин? Тогда мне пришлось бы придумать, как из этого выкрутиться. Любезно отозвался он. Тут грянула музыка, и я церемонно поклонилась. Год назад, когда прибыла из обители тьмы во дворец, мама пришла в ужас от того, что меня не обучили в ней модным танцам и надлежащим манерам. Выслушав ее причитание, я благоразумно умолчала о том, что в обители мы, к тому же, не ели из золотых тарелок и не спали на пуховых перинах. Королева тут же приставила ко мне учителя танцев, заставив одновременно обучаться дворцовому этикету. Впрочем, всю эту премудрость я освоила довольно быстро. Высшая магия куда сложнее. Но это было давно. Да и Норберг сейчас казался мне так далеко, как никогда раньше. Ведь я была в восторге, в самом сердце королевского дворца, где лорд Смарен уверенно вел меня в танцы. «Ты должна осознавать, Лерит, что ты больше не одна», — заявил он во время одной из фигур кадрили. «У тебя есть отец, и я сделаю все, чтобы ты прошла на отборе очень далеко. К тому же я все больше утверждаюсь в мысли, что у тебя есть все шансы побороться за финал». «Разве?» — спросила у него Ты уверенно держишься, словно выросла во дворце, а это, несомненно, большой плюс. Твои честные ответы на первом испытании произвели впечатление не только на присутствующих, но и на принца. К тому же к тебе благоволит светлый источник, несмотря на твой темный дар. — Он благоволит не только ко мне, — пробормотала я, но, кажется, лорд Смарен не расслышал. Продолжая в том же духе», — преободрил он. «И уже через пару испытаний я попрошу в банке Астора заем в три раза больше, чем собирался до этого, и они мне не откажут, мне уже никто не откажет», — заявил он торжествующе. «Тут мы поменялись местами с парой справа от нас», Напротив как раз оказались Айдар с Тессой. Улыбающийся принц подхватил свою партнершу за тонкую талию, закружил в танце, и в его серых глазах промелькнуло нечто такое, из-за чего у меня окончательно испортилось настроение. Он никогда не смотрел на меня подобным образом. «Сомневаюсь» мрачно ответила я лорду Смарину после того, как тот довольно ловко для своего возраста приподнял и поставил меня на пол. Что я вообще куда-либо пройду? Выиграет Тесса Холмлунд. Выиграет Тесса, потому что Айдар, черт его побери, в нее влюблен. А я? С другой стороны, с чего бы это должно меня волновать? Ну, выиграет и выиграет. Ведь у меня с самого начала не было ни единого шанса. Хотя бы потому, что я вовсе не дочь Гесмарина, а принцесса Норберга. Норберга на каменистых равнинах и в болотах которого сгинули две армии Астора. А дед Айдара, я читала хроники, даже проклял нас тёмных. Ну, как смог, так и проклял. Светлый, что с него взять? «Это мы еще посмотрим», — заговорщически подмигнул лорд Смарен, вновь отрывая меня от пола. Наконец танец закончился, и мой отец повел меня в дальний угол зала, где стояли столы с угощением, а проворные лакеи разносили сладкое шипучее шампанское. Там меня уже поджидал лорд Эскил Зеллер. Молодой маг из боевой четверки Айдара был одет в темный бархатный камзол, расшитый золотыми нитями. И, столкнувшись с ним в самом начале бала, я с удивлением отметила, что он крайне хорош собой. И как я только не заметила этого по дороге в Белмор. К тому же Эскил испытывал ко мне явную симпатию. Наверное, именно поэтому лорд Зеллер галантно попросил у меня разрешения отдать ему второй танец. И я дала свое согласие, еще не подозревая, что это совершенно не входило в планы другого мага. Вернее, темного архимага Его Величества Олафа I, который совершенно бесцеремонно похитил меня у Эскила, заявив тому. «Теперь моя очередь». Лерид пообещала мне этот танец еще ночью во время нашего романтического свидания под полной луной. Угу, еще там было двое убийц, едва живая Маргарет Аамо и Черныш, прячущиеся в тени беседки. Но, — начала я, уставившись в растерянное лицо Эскила, я вовсе... Забудь! — посоветовал мне Темный, после чего, галантно поклонившись, совершенно негалантно утащил меня в центр зала. «О лорде Эскили Зеллере?» — поинтересовалась у него. «Обо всех. Тебе вообще никто не нужен». «Это еще почему?» «Потому что у тебя уже есть я», — заявил мне Бартон, как ни в чем не бывало. «Что? Вам не кажется, что ваша наглость и самоуверенность переходят все разумные границы?» Нет, ему это нисколько не казалось. Но ведь он был хорош. Этой ночью в полуголом виде архимаг произвел на меня, скажем так, довольно убедительное впечатление. Но и полностью одетый, весь в черном, он производил ничуть не меньшее. Бартен Мунсен был высок, отлично сложен и хорош собой. Быть может, не настолько красив, как Айдар Орвик, но в нем было нечто притягивающее женские взгляды. Возможно, его привлекательность стоилась в широком разлете черных бровей. Или же в уверенном взгляде черных глаз, с залегшими возле них небольшими морщинками. Или же в привыкших к ироничной улыбке губам. Или, быть может, в том, что он был другим, темным, не светлым, но нисколько не скрывал свою инаковость. Тогда почему же мои глаза так и старались отыскать принца, ведущего в круг Соню, прекрасную, подобно ангелу на фресках, увиденных мною в цитадели? Она была в серебристом платье, перехваченном золотым пояском вокруг тонкой талии, и казалась легкая, словно пушинка, готовая вот-вот взлететь. И принц подхватил ее, закружил в танцы, поднял, поставил. Ну и меня оторвали от земли и закружили. Поклон, два прихлопа, одобрительный взгляд темного. Бартон не скрывал того, что я ему нравилась. — Итак, когда же мы с тобой встретимся? — улыбаясь, спросил он. — Никогда. — Мила ответила ему. — Это еще почему? — А зачем нам встречаться? — Затем, что ты темная, Лерид. — наставительно произнес он, и в его глазах заплясали темные бесы. — Я подхожу тебе куда больше, чем наше высочество, принц Айдар Орвик. Но я должен признать, соперник из него вышел вполне достойный. — Похвальное откровение, — отозвалась я, — и оно заслуживает ответного. Нам не стоит встречаться, потому что, скажем так, в мои планы... Ходит побороться за победу на отборе. А если не за победу, то хотя бы за то, чтобы оставаться на нем как можно дольше. И пусть с Айдаром нам не суждено быть вместе, но... Черт побери, я ведь пообещала себе разобраться в том, что здесь происходит. А еще я так и не поблагодарила королеву Атту за ее милость. Уверен, тебя уже поставили в известность». Ничуть не смутившись, продолжал Бартен. «Думаю, пройдоха лорд Смарен давно уже успел разнюхать, что отбор, судя по всему, выиграет Тесса Холмлунд, с которой наш принц дружен с раннего детства. Ходят слухи, что он настолько с ней дружен, что это давно уже переросло в нечто большее». «И зачем вы мне это рассказываете, Бартен Мунсен?» поморщилась я. — Хотя бы для того, чтобы ты не успела разочароваться в мужчинах, Лерит. Я не хочу, чтобы он разбил твое сердце, потому что на него у меня собственные планы. И Бартен улыбнулся, а я снова про себя отметила, насколько он хорош. — Когда я вылечу с отбора, — пообещала ему, — тогда, быть может, и поговорим, а пока что... К счастью, музыка закончилась, и архимаг, поклонившись, повел меня к отцу. Следующий третий танец полагался принцу, но Айдар все еще о чем-то увлеченно говорил с раскрасневшейся соней. Румянец девушки несказанно шел, и я снова отвернулась, решив, что и на них тоже не буду смотреть. Мне вообще нет до этого никакого дела. Неплохо. — склонился к моему уху лорд Смарен. — Ты определенно делаешь успехи в высшем обществе. Приглядись к нему, дочь моя. — К кому именно? — не поняла я. Потому что я твердо решила больше не смотреть на Айдара, решившего, подозреваю, окончательно покорить всех своих невест. Принц тем временем оставил Соню и направился ко мне. Но на пути ему нечаянно. Попалась Крианна, совершившая спринтерский рывок из дальнего угла зала. Теперь он крайне учтиво разговаривал еще и с ней. — К темному архимагу на службе его величества Олафа Первого! — заявил лорд Смарин. Бартен Мунсен молод, красив и богат, к тому же королевских кровей. — Разве? — удивилась я. — Откуда в нем взяться королевской крови? Потому что он незаконнорожденный сын короля Хефии, и его мать была любовницей Ульрика Первого, но затем король женился, и законная супруга не потерпела существования другой женщины, да еще и с ребенком. Ее убили, а вот мальчишка все же уцелел. Его удалось тайком вывести в Астор, и с тех пор он верой и правдой служит королю Олафу. Но, сама понимаешь, любви между сыном и отцом, а также его сводной сестрой Корианной, так и не возникло. И лорд Смарен кивнул в сторону, в которую недавно направился Бартен. Оказалось, его путь как раз пересекся с Ульриком Хефийским, высоким темноволосым мужчиной с неприятным взглядом, но довольно приятным лицом. В них определенно было родственное сходство – Только вот лорд Смарен вновь оказался прав. Смерив друг друга холодными взглядами, мужчины, не сказав ни слова, разошлись в разные стороны. — И куда же это ты так внимательно смотришь? — услышала я над ухом насмешливый голос Айдара. — Вернее, на кого, Лерит? Разве в этом зале есть еще кто-то, кто заслуживает твоего внимания, кроме собственного жениха? Жениха, который запутался в собственных невестах, любезно отозвалась я. Позвольте поинтересоваться, ваше высочество, а помните ли вы все наши имена, или вам приходится постоянно сверяться со списком? Айдар громко рассмеялся, чем привлек внимание стоявших вокруг нас придворных. Они смотрели на меня с недоумением, словно не понимая что принц нашел в какой-то там Лерит Смарын. «Твое имя Лерит я не забуду никогда», — пообещал он мне. «Так на кого же ты смотрела? Уж не на единственного ли в темного архимага?» «Именно на него я и смотрю каждый раз», — произнесла я сладким голосом, отметив, как изменилось лицо Айдара. Кажется, шутливый допрос перерос в настоящий, когда отрываюсь от лицезрения вас, ваше высочество, танцующих с бесконечной вереницей своих невест. — А ты забавная, когда ревнуешь, — заявил он. — Вы тоже Айдар Орвик, — парировала я. Тут принц снова улыбнулся да так, что я украдкой вздохнула. Это была какая-то магия, неподвластная моему разумению. Он что-то со мной делал, используя лишь взгляд и улыбку, но одним лишь этим умудрялся лишать меня сил к сопротивлению. Наверное, именно поэтому, вместо того, чтобы наговорить ему гадостей, отправив, допускатиться, да к караулившим его избранницам, вон их сколько провожает нас ревнивыми взглядами, я отправилась с ним танцевать. После того еще и дала согласие на то, чтобы он навестил меня после первого бала. Заявившись, Айдар тут же выставил моих служанок, затем накинулся на клубнику на золотом блюде, принесенную мне Теей. К его приходу я уже сняла бальный наряд и надела светленькое платьице, простенькое, из присланного лордом Марином, которое к этому времени успели перешить служанки. Распустила волосы, глянула на себя в зеркало, но тут пожаловал принц. Завалился на мою кровать. И место рядом с ним тут же занял виляющий хвостом черныш. Соскучился лохматый. Айдар потрепал собаку за загривок, и повезгивающий от счастья пес лизнул его в нос. «Завтра будет испытание ум» заявил уже мне, когда я опустилась на стул возле туалетного столика. «Оно пройдет, скажем так, довольно быстро, на этот раз без источника. Выбор сделают мои маги. К обеду уже закончим. Затем все вместе отправимся на прогулку в город. Помнишь, я обещал показать тебе Академию магии?» «Мне стоит повторить название рек и городов Астора, чтобы не опозориться перед магами» поинтересовалась я у Айдара, чувствуя себя дура-дурой. Дурой, потому что хотела, чтобы на прогулку и смотреть Академию мы отправились с ним вдвоем. Хорошо, пусть будет еще его боевая четверка, а не в расширенном составе с целым выводком его невест, которые, отталкивая друг дружку локтями, будут бороться за внимание принца. «Тебе стоит поговорить с Тарстейном!» — отозвался Айдар, — и рассказать ему то же самое, что и мне. Я уже успела пересказать принцу о произошедшем на охоте. Эта история с источником и засилием темных надборе. Прости, Лерит. Ну же не злись, я вовсе не имел тебя в виду. Хочешь клубнички? И он заискивающе протянул мне блюдо, полное сочных ягод. — Это вообще-то моя клубника, ваше высочество. «Теоретически, конечно же, она ваша». «Лерит, прекрати ерничать, попросил Айдар уже нормальным тоном. «Ты снова удаляешься от меня, и мне это совершенно не нравится. Отгораживаешься, прячешься за своей стеной, и я не понимаю причины этих изменений. Мне казалось, что мы уже сделали шаг навстречу, и пришла пора доверять друг другу, но ты...» Покачала головой. Хотела сказать, что это не я, а он отгородился от меня стеной из своих одиннадцати невест, одна второй краше. Среди них есть даже темные, не только Лерит из рода Норберг. И что, если он собирается сделать шаг навстречу и хочет, чтобы я от него не отгораживалась, то нам не нужен никакой отбор. Но ничего подобного, конечно же, я не сказала, потому что прекрасно понимала, этого не будет, а еще и то, что, кажется, я его попросту ревную. — Ты смотришь на меня с таким видом? — улыбнулся Айдар. — Уж какое есть ваше высочество! Простите, что еще и лицом я вам не угодила. — Рявкнула на него, потому что злилась на себя. «Лерит!» В один миг он оказался возле меня. Ох уж эти фокусы боевого мага! «Отпусти, сейчас же!» Приказала ему, потому что он взял меня за плечи, а потом встряхнул так, что клацнули зубы. «Отпущу, когда ты меня выслушаешь. Ты ведь сказала, что хочешь узнать меня, узнать, кто такой Айдар Орвик. Так вот, я здесь, и я с тобой, и я настоящий». Не играю, не исполняю свой долг, не строю из себя принца. Так в чём же дело? — В том, в том, что ты ешь мою клубнику. — А еще валяюсь на твоей кровати и глажу твою собаку, — ехидно заявил он. — Прошу, не вредничай, Лерит. К тому же я тоже знаю, кто ты на самом деле. Тут он разжал руки и уставился мне в глаза. Смотрел пристально, внимательно. «Неужели?» — растерялась я. Под его пронзительным взглядом моя рука потянулась к вороту платья, за которым на простой цепочке висел знак моего высшего посвящения. Айдар тоже заглянул в мой вырез, кажется, с явным удовольствием, после чего произнес «А ну-ка, покажи мне». «Вот еще!» Ахнула я, закрыв грудь руками, а то слышанного меня бросило в краску. Светлый принц усмехнулся: "Знак, Лерид, то, что ты носишь на груди и так старательно от меня скрываешь, на большее я не претендую, пока еще". Многозначительно добавил он. "Но уж нет", выдохнула я, покраснев, подозреваю еще больше. И как я могла о таком подумать? А он... Но как же он догадался о знаке обители? Ведь на цепочке я могла носить что угодно. Но я и так знаю, что ты там прячешь, — произнес Айдар. Догадываюсь, кто ты такая. Ты выросла вдали от людей, поэтому теряешься в их обществе. Отгораживаешься ото всех, чувствуешь себя неуверенно в толпе. Возможно, долгие годы прожила в монастыре или же закрытой общине в Красных Горах, чей знак и носишь на груди. Уверен, такие существуют на землях лорда Смарена. У него там сами черти ногу сломят. Вполне возможно, эту общину организовали темные, сбежавшие из Норберга. Именно туда лорд Смарен И отдал своего нежеланного ребенка с магическим темным даром. Я уставилась на Айдара, понимая, насколько он близок к разгадке, но при этом все-таки далек, потому что в похожую общину меня отдала мама сразу же после рождения, когда ей не угодил мой дар. Но, как скоро Айдар догадается, что это было вовсе не тайное убежище темных магов на Западе, а обитель тьмы в Норберге. — Я знаю, это многого не объясняет, — продолжал принц. — Например, твое желание учиться светлой магии, твои манеры и превосходное умение танцевать, как и то, откуда в тебе взялась королевская кровь. — Что? — прошептала я. «Какая еще кровь? Мне и лорда Смарина за глаза хватит, не надо мне приписывать еще родство с какими-то там королями!» «Но откуда же он узнал?» Архимаг Торстейн прочитал в одной из своих книг, что заговорить каменных горгулий могут лишь потомки лорда изначальной тьмы, — пояснил принц. На нашем континенте осталось только три королевских семьи, которые ведут от него свой род. Это династии Хефии, Утрума и Норберга. Айдар смотрел на меня, а я смотрела на него. А ведь я и понятия не имела, что дело в крови. Знала лишь, что усмирить древних монстров под силу далеко не всем. Наконец, не выдержав, произнесла. «А тебе не приходило в голову, Айдар Орвик, что светлый архимаг и его источники м -м, ошибаются, и что заговорить каменных горгулей вполне могла неплохая, ладно, допустим, очень хорошая высшая темная ведьма?» «Приходила», — улыбнулся принц. И я сразу же почувствовала, как спадает возникшее между нами напряжение. Это я и сказал Торстейну. «Ты дочь лорда Езгесмарен, и именно поэтому на твоей руке зажглась метка избранницы светлых богов».